Из-за тёти Нининных угроз Лариса ходила грустная, и Настя поднажала на домашнее хозяйство. Она стала даже варить не только детские, но и взрослые супы, и пылесосила теперь каждый день, и вещи свои перестала разбрасывать по всей квартире, чтобы не бесить аккуратистку Ларису. Однажды она решила сделать любимые Ларисы пирожные картошка. Специально оббегала с Данилкой все булочные круги в поисках ванильных сухарей. Из-за этого время масло строго по инструкции заранее вынутое из холодильника, вместо того, чтобы размягчиться, предательски раставило на солнце пёке. Хорошо ещё она догадалась, выложила его в миску, а то пришлось бы всю кухню отмывать. Вместо смекалки масло перетопить, а сухари съесть в первоначальном виде, Настя проявила упорство. Всё-таки слепила пирожные, и получились они ровные, красивые, просто загляденье. Но на вкус больше отдавали белишом, чем изысканным десертом. И Лариса только хуже расстроилась и, кажется, немножко обиделась, хотя и постаралась этого не показать. Подруга рано ушла спать, а Настя, выкинув злосчастную картошку, переживала, что не оказывает Ларисе поддержки столько, сколько нужно. Только из-за Игоря и его суда у неё ни на что не было сил. Настя ждала, что Игорь одумается. Ведь чудеса случаются. И любовь в конце концов оказывается сильнее всех препятствий, даже сильнее самого человека. Недаром об этом сложно столько стихов и песен. Не на пустом же месте они создавались. Вдруг раздастся звонок в дверь, и он появится на пороге, обнимет сразу их обоих, её и Данилку, и скажет, что пришёл навсегда. Нет, наверное, сначала всё-таки позвонит и будет долго молчать в трубку, а потом вздохнёт и хрипло спросит: Если я к тебе приду не совсем, не прогонишь? Вы соединение с любимым рисовалось ей очень ярко, почти как наеву. И Настя чувствовала себя в одном миге от счастья. Но секунды подали вечность, а телефон молчал, и в дверь не стучали даже соседи. В конце концов Насте стало невыносимо тяжело находиться рядом с безмолвным жёлтым аппаратом. И она, проводив Ларису на работу, уходила с Данилкой гулять. Благо погода стояла хорошая. Обычно они играли на детской площадке возле дома, а иногда Настя сажала сына в коляску и отправлялась в парк, расположенный через квартал. Там всегда бегали спортсмены большими стаями, тыпача как мустанги, и Настя с Данилкой любили на них смотреть. Спортсмены в целюстым лённе неслись по гравийной аллее, так что тесёмки номеров развевали за спинами. А потом, после пересечения финишной ленты, ходили, отдувались, высоко поднимая руки и наклоняясь вперёд. В одно подмигивали молодые мамаши с сыном. Настю улыбалось им в ответ, махала рукой и шла дальше, деликатно провозя коляску по самой обочине парковой дорожки, цепляясь колёсиками за выступающие из земли узловатые жилы корней. От свежего воздуха Данилка часто засыпал в коляске, как маленький. И Настя откидывала спинку, раскрывала навесик и принималась нарезать круги по парку, воображая, как сейчас в квартире Телефон захлебывается от звонков Игоря. Но довольно быстро мечты сменялись невеселыми житейскими мыслями. Больше всего ее тревожило собственное бездействие. Игоря судят, а она сидит как квашня и ничего не делает для спасения любимого человека. Даже в суд не пришла. И очень вряд ли Игорь понял, что она это из деликатности. Когда любишь человека, делаешь все для его спасения. Мама не зря говорила, что любовь — это великий дар, Только даришь ты, а не тебе. Так что надо не ждать, а действовать, бороться за свою любовь. Вот только как? Не сяде же в место Игоря на скамью подсудимых. В убийстве или обычной краже она бы призналась. А говорила себе, лишь бы смыть позорное пятно с тукачки, это не вопрос. Но ведь речь идёт о хищениях социалистической собственности. Кто поверит, что у Насти хватило ума придумать и провернуть столь остроумную комбинацию? если она только с третьего раза поняла, в чем там суть, и то не до конца. Настя поправила козырек коляски и последний раз, улыбнувшись бегунам, свернула к ручью, через который перекидывался горбатый мостик. С трудом перекатив через него коляску, она побрела по узкой аллейке, усыпанной прошлогодней хвоей. Справа зазеленел лужок, а за ним раскинулась старинная усадьба, красная, с белыми колоннами, а слева сразу шел густой и темный ельник. Высоченные деревья стояли сплошной стеной, сплетались пушистыми изумрудными лапами над оврагом, по каменистому дну которого быстро и шумно бежал ручей. В зеленоватом сумраке, клубившемся у подножия елей, сверкали белые звездочки весенних цветов. Но все-таки это не настоящий лес, потому что вдалеке виднеются крыши высоток. Настя вспомнила, как они с Игорем гуляли в таком же, почти настоящем лесу, когда были на наторных съемках. Она уже знала, что беременна, и набиралась смелости сказать об этом любовнику. А Игорь всё болтал о своей прекрасной новой даче, на которую они обязательно скоро поедут и будут гулять на природе совсем как сейчас. И как чёрт возьми обидно, что за хлопотами забываешь, что такое свежий воздух. Тут Настя решилась, выпалила, что ждёт ребёнка, и на дачу так никогда и не поехала. Селоматин порвал с ней отношения. А заодно и заменил на съёмочной площадке. Хотя если бы постарался, успел бы её отснять до того, как беременность стала заметна. Насте вдруг стало очень обидно, что он этого не сделал. Ну, конечно, успела бы она отыграть до декрета. Трюкаф роль не предусматривала, а ходить в красивом платье и произносить реплики женщина в интересном положении вполне способна. Даже если бы сроки затянулись. Игорь, опытный режиссёр, И оператор у него замечательный. Сняли бы так, что растущий животик в кадр не попал. Теперь пойди пойми, то ли Игорь от злости не дал ей доиграть, то ли наоборот, из сентиментальности. Фильм ведь его детище. Он будет иногда его пересматривать и видеть, как по экрану ходит беременная от тебя женщина, которую ты любил и от которой вынужден был отказаться. Наверное, очень тяжело. По-человечески это вполне понятно. Но всё же жаль, хотя бы потому, что снявшись в этой картине, она стала бы свидетельницей и дала бы такие показания, какие надо для спасения Игоря. С него бы мгновенно сняли обвинение, а люди поняли, что никакая она не стукачка. Настя миновала заброшенную часть парка, вышла на широкую аллею и покатилась к выходу. Хорошо гулять. Всё-таки на ногах мысли в голову приходят не такие грустные, как когда сидишь дома. На поре возвращаться. Скоро время Данилкиного обеда, а она и так нарушила режим, позволив ему спать на утренней прогулке. Вообще бестолковая она какая-то, неприспособленная, будто не настоящая. Мать несуразная, безответственная. Вообще страшно подумать, как бы они с Данилкой выжили, если б не Лариса. И в жизни ничего не может сделать: ни любимого спасти, ни подругу с мамашей помирить. Между тем проблему надо решать и срочно. С Ленинградской пропиской не шутят. Подруга ещё ни разу не уходила ночевать к родителям. Хотя по мнению Насти, давно пора было это сделать. Если тётя Нина ступила на тропу войны, то просто так с неё не сойдёт. Это уж точно. Надо либо принимать бой, либо капитулировать. Причём лучше второе, ибо провал Ариса. Тётя Нина компромиссов не признаёт. Всегда добивается, чтобы было как она хочет. Не даром её любимая присказка на все случаи жизни: только так и никак иначе. Интересно, если Настик не придёт валяться в ногах и просить прощения, это смягчит суровую родственницу или нет? Достаточно будет этой полумеры? Опыт подсказывает, что нет, хотя попробовать нужно. Ну боже мой, как не хочется снова соваться в это крокодилье болото. Вспомнился давний разговор с мамой, когда она прожила у тёти Нины первые полгода и прилетела на зимние каникулы. Настя тогда пожаловалась, что у родни обстановка дома мягко говоря, похоронная. И спросила, почему так? Мама задумалась и много позже, когда Настя уже перестала ждать от неё ответа, сказала, что это всё от трусости и от жадности идёт. Люди боятся жить, сидят по своим раковинам, не высовываясь. Но поскольку человек все же не улитка, то ему требуются всякие там душевные переживания, эмоции и даже потрясения. Но где их взять, если ты боишься лишний раз выйти за порог и поднять глаза на начальство? Только в семье устраивать трагедии на пустом месте. Обижаться, ссориться, мириться и сжигать таким образом адреналин, который иначе разрушит организм раньше времени. Трус вроде бы видит цель и направляет на нее оружие, но разворачивает его дулом к себе, а поскольку сам он одет в броню из эгоизма, то заряд рикошетит в его родных. Потом такой человек очень удивляется, почему у него ничего в жизни не получается, ничего он не достигает. Но очень редко, когда догадывается повернуть ружье нужной стороной. А главное, если человек трус, то он трус во всем. Боится не только жить, но и продешевить, вздохнула мама. Как это — дарить любовь, не ожидая ничего взамен? Граждане, вы в своем уме? Ведь у меня ее так мало. За каждую крупинку я должна получить с тарицей. Ведь это что же, если я буду просто заботиться о своих близких и радоваться тому, что они есть, так они чего доброго и под мою дудочку плясать перестанут? Незачем им станет прыгать передо мной на задних лапках, как собачкам за лакомством. Так что, Настенька, если хочешь жить в радости... Ничего не бойся и не жалей любви. Настя вздохнула, подумав, что вроде живёт по маминым заветам, ничего не боится и любви не жалеет, а радости всё нет. Проснувшись, Данилка скуксился и собрался заплакать, но Настя покатила коляску очень быстро, как он любил, и сын передумал. После пробежки на санцепёке Настя раскраснелась, и затхлую прохладу парадной ощутила особенно остро. Зябко поведя плечами, подхватила Данилку одной рукой, второй потянула сложную коляску по ступенькам. Колеска подскакивая, гулко звенела на весь подъезд. Почему-то именно в эти минуты Насте становилось остро жаль, что она не замужем. Совсем можно справиться самой. Но как, наверное, хорошо, когда муж таскает вверх-вниз детскую коляску. Выспавшись на прогулке, Данилка отверкал идею тихого часа, как недостойную себя. И после обеда они с Настей устроились играть на полу. Она подложила стопку книг под один конец широкой чертёжной линейки, которую Лариса зачем-то принесла с работы, и началась любимая игра Утя моряк катается с горки. Настя покупала сыну игрушки при каждом удобном случае, но любимцем Данилки был облезлый пластмассовый утёнок на четырёх колёсах и в бескозырки, подаренный соседкой по коммуналке. Выглядел он довольно жутко. И Насти не доумевала, что за гениальная голова додумалась приделать утке колёса вместо ног. Но Данилка, возможно, потому что никогда не видел живых уток, полагал утюм моряка верхом совершенства. Снова при воспоминании о соседке мелькнула какая-то важная мысль, и Насти уже почти поймала её за хвост, как вдруг зазвонил телефон. Утя как раз съехал с горки прямо в объятия хохочущего Данилки. И Настя, оставив сына на полу с колотящимся сердцем, побежала в прихожую. В глубине души она знала, что это не Игорь. Поэтому постояла немножко, придыхая секунды надежды, и только потом взяла трубку и услышала весёлый бас Рымарёва. "Настя, как ваши котлеты?" "Что?" От разочарования она плоховата соображала. "Котлеты не сгорели?" "Ах, это. Нет, отлично получились. Спасибо." Вам спасибо. Я очень переживал, сказал Рымарёв серьёзно. Настя промолчала, чтобы не засмеяться. Хочу доложить, Настя, что жители нашего города вас любят и ценят. В связи с этим вопрос: вы не хотели бы к нам приехать с творческим вечером? Простите, а к вам это куда? В трубке засмеялись. Так и знал, что вы меня не помните. Нет, я помню, помню. Почти всё. Да. Она выдавила из себя вздох сожаления сквозь ёрвущийся на рожу смех. Хорошо, хорошо, признаюсь, не помню. Мы с вами как-то ехали вместе в поезде Аврора. Настя вздрогнула. Господи, это же тот самый сосед по купе из В, дядька из Иркутска. Странно, что она не узнала его по голосу. Нет? Да, Дмитрий Засимович. Я прекрасно помню эту поездку, сказала она сухо. Вы просто своей фамилией тогда не называли. Вот я Баран, воскликнул Рымарёв. Вы просили звать вас запросто, Димон. Мрачно заметила Настя и спряталась в закуток между стенкой и тумбочкой, как в окоп. Чёрная пластмассовая пружинка телефонного шнура натянулась. С этим дядькой у неё было связано одно очень стыдное воспоминание, когда они целовались. то вдруг в животе у неё сделалось одновременно пусто, тяжело и жарко. Будто в омут потянуло. Она еле выбралась, еле нашла в себе силы высвободиться из объятия Рымарёва, куда её влекло, как водоворот. Она не хотела, а иногда вспоминала Дмитрия, как он целовал ей шею возле ключиц и запустил под юбку сухую нетерпеливую ладонь, и в животе снова что-то ёкало и сжималось. Настя гнала эти мысли, Но коварный попутчик пробирался в её сны, и там они занимались любовью, и просыпалась она счастливой и почему-то заплаканной, а потом сразу становилось стыдно. Почувствовав, что краснеет, Настя напомнила себе, что в безопасности. От приставаний наглого рымарёва её надёжно защищают необъятные просторы нашей страны. Так что, Настя, айда? Обещаю, что примем вас как королеву. Вздохнув, Настя посмотрела на Данилку, который пыхтя пытался самостоятельно спустить утюж из горки. Хорошо бы полететь в Иркутск или всё равно куда. Она ведь так давно не садилась в самолёт, даже в аэропорту 100 лет не бывала. Поезда Настя тоже любила, но самолёты это что-то особенное. Она даже собиралась стать стюардессой, пока не попала в жернова киномотографа. Сейчас бы собрать любимую сумочку, да и полететь в неведомый город Иркутск, туда, где Игорь не сможет ни найти ее, ни дозвониться, снова почувствовать себя знаменитой и любимой артисткой хотя бы на пару часов творческого вечера. Ага, и снова ей под юбку полезет этот оголтелый, и снова она еле устоит. И хорошо еще, если устоит. Впрочем, это все пустые размышления. Данилку с собой брать опасно, а оставлять не с кем. Лариса боится долго приглядывать за ним. «Два-три часа, пожалуйста», а дольше она начинает паниковать. Как-то зимой Настю пригласили на эпизодик. Роль крошечная, но в картине у очень хорошего режиссера, который, как ей шепнули по секрету, давно присматривался к молодой артистке, и если бы она достойно проявила себя в эпизоде, показала бы профессионализм, дисциплинированность и субординацию, то получила бы более заметную роль в следующем фильме «Метро». Поэтому Настя, досыхась сцыдившись, когда она ещё кормила, понеслась на студию, оставив Данилку на попечение Ларисы. И только она погрузилась в работу, как ассистент режиссёра сообщил, что её просят срочно позвонить домой. У Насти душа в пятки ушла, так что она не с первого раза сумела набрать номер, понимая, раз Лариса нашла её на студии, случилось что-то по-настоящему страшное. Лариса в трубке кричала, что Данилка плачет, никак не успокоится, скучит ножками. Два раза уже срыгнул, и она боится, что у него что-то с животиком. А в таких случаях нельзя терять ни минуты. Но без согласия матери она боится что-то предпринимать. Даже не отпросившись у режиссёра, Настя вызвала такси и наспех переодевшись, помчалась домой. С сердцем, колотящимся где-то на уровне ушей, взлетела по лестнице. И выровняв связку ключей из трясущихся рук, нажала на звонок. Ей открыла рыдающая Лариса с весёлым Данилкой на руках. Скорее после того, как она вызвала Настю, ребёнок покакал, отошли газики, и он совершенно успокоился. Лариса пыталась снова дозвониться на студию, но было уже поздно. Настя схватила Данилку, прижала к себе и изо всех сил потрогала губами лобик. Температуры вроде нет, живот мягкий. И только она начала успокаиваться, как глаза выхватили фразу "период мнимого благополучия" из груды распахнутых книг по уходу за ребёнком, которые Лариса в волнении штудировала до её прихода. Сердце снова уехало в пятки. Настя с Ларисой подхватили Данилку и побежали в приёмный покой ближайшей детской больницы, где симпатичный пожилой врач над ними посмеялся и сказал, что такое часто бывает. У родной матери особая связь с ребёнком. Она на биологическом уровне чувствует, здоров он или нет. А тетушки и бабушки вечно паникуют из-за ерунды. «Особенно бабушки», — повторил он с тяжелым вздохом. Лариса страшно переживала, что сорвала подруге съемку. Просила прощения, но Настя и так не сердилась, хотя это и стоило ей расположение знаменитого и влиятельного режиссера. До звонка Ларисы они успели отснять один дубль, и настолько приличный, что он вошел в картину, Но всё равно ни один вменяемый режиссёр не станет работать с артисткой, которая убегает с площадки посреди процесса. Да, опозорилась она тогда знатно, но это ничего. Всё равно, когда дело касается детей, лучше испугаться тени, чем не заметить настоящей опасности. В общем, просить Ларису остаться с Данилкой на сутки с лишним будет настоящим свинством. Она, конечно, справится в лучшем виде, но сама сойдёт с ума от тревоги и беспокойства. Может, осенью, сказала Настя. Рымарёв вздохнул. Вы правы. Сейчас все разъезжаются в отпуска, у детей каникулы, а осенью в самый раз. Хотя до сентября ещё так долго, целое лето маленькой жизнь пролетит быстро. Как и большая, засмеялся Рымарёв. Ладно, Настя, буду ждать. А вы сейчас заняты работой над новым фильмом? Нет. Из театра не отпускают. Зачем ты соврала, Настя? Понимаю. Попроси его об Игоре, сказала внутренний голос. Ясно, что он не просто так тебя приглашает. Ты нравишься ему. Так попроси. Потом отработаешь, ничего страшного. Прилетишь в Иркутск осенью и отработаешь. Ничего у тебя не отвалится. Зато Игорь выйдет на свободу и будет с тобой, когда узнает, что это ты его спасла. Ну что ты молчишь? Попроси, Настя. А я хотела, начала она и растерялась, не зная, как облечь в слова в свою просьбу. Дмитрий Засимович, а вы больше не станете называть меня Димон. Она не хотела, а засмеялась. Так что, Настя? Она набрала побольше воздуха, и снова язык не повернулся. Да что с ней такое? Что это за любовь, если она не способна ради Игоря даже унизиться? Как вы узнали мой номер телефона? спросила она. Воспользовался служебным положением, уж простите. Но был бы очень рад, если бы вы разрешили мне дать вам свой. Давайте, что уж там? И то правда, что уж там. Чем записать есть? Конечно же, не было. Лариса иногда клала к телефону ручку или карандашек. Но проходило совсем немного времени, и он таинственным образом исчезал. И обнаружилось это в самый ответственный момент, когда срочно требовалось записать важнейшую информацию. Так и сейчас. Настя пометалась по квартире, но смогла найти только старый размоченный фломастер, которым с большим трудом вывела телефон Ромарёва на полях Ленинградской правды, номер, который по счастью лежал в прихожей. Впрочем, суетиться не стоило, потому что иркутский номер содержал на две цифры меньше и был очень простым. Так что она сразу запомнила его наизусть. Буду ждать звонка, сказал Дмитрий Засимович. Повесив трубку, Настя повеселела. Она проявила молододушие, не попросив Димона Рымарёва о помощи, но зато теперь у неё есть его номер, и она позвонит, как только соберётся с духом. Надо подобрать правильные слова и вообще так подать, чтобы он не смог ни в коем случае отказаться, а это требует подготовки. Она всё продумает, отрепетирует и позвонит.